Глава вторая. Я тут же мысленно дала себе по голове. Не время быть доверчивой дурочкой. Доверчивые и глупые ведьмы долго не живут. Нафантазировала себе невесть, чего об этом синеглазом. Разве я много знаю об инквизиторах, чтоб ни с того ни с сего проникаться доверием? После встреч с ними не так много остается тех, кто может что-то рассказать. Вот и до меня долетали только слухи, хотя, если судить по ним, мягко говоря, оптимизма не прибавляется. Потому что инквизиторы — цепные псы-короны, и все их существование подчинено одной единственной цели — изловить каждую ведьму в королевстве до последней. Собственно, с этим они до сих пор справлялись вполне успешно. Нас практически не осталось на воле. Поэтому-то, что мое глупое сердце так несется вскачь сейчас, можно вполне списать на тревогу, но никак ни на что-то еще. Нечего проникаться симпатией ко всяким там, пусть даже вполне симпатичным. И вообще, вот это дружелюбно показное спокойствие и даже сдержанная улыбка инквизитора, скорее всего, отработанная тактика, чтобы усыплять бдительность доверчивых ведьм, Вон, глазища-то синяя, как внимательно следят за выражением моего лица. На кону сейчас слишком многое. Я ни в коем случае не должна позволить ему тебя обмануть. Не могу раскрыться. Время быть хитрой, изворотливой обманщицей и... Зовут тебя как? Абигель. Можно Эбби. Возраст? Восемнадцать. Это я от неожиданности разоткровенничалась. И голос очень уж хорош. При других обстоятельствах болтала бы и болтала. Вообще интересно, как бы вел себя Инквизитор со мной, если бы они были у нас, эти другие обстоятельства. До ужаса обидно ощущать себя работой. Так что вот сейчас соберусь и тоже стану отвечать на вопросы предельно безразлично. Ну, или вообще не стану отвечать, потому что... Давно ты здесь? Полчасика где-то. Портал? Угу. Где поймали? В Турмунгальдском лесу. Мне совершенно не понравилось, как сощурились глаза инквизитора и похолодел взгляд. Он сидел совершенно неподвижно, а спокойная маска на лице, профессионально надетая, не давала читать мысли по мимике. Но вот оттенки взгляда у него скрыть не получилось. Их я читала. Так что зря я пролез. Ох, зря. Только ничего не поймали. Я по ошибке в чужую ловушку угодила. Если хотите знать, я просто шла себе... «А что же ты делала в Турмунгальском лесу, Эбби?» Он произнёс моё имя так, будто пробовал его на вкус. Я совершенно смутилась и позабыла, что должна отвечать. И хорошо бы вот теперь уже начать следовать своему плану, быть хитрой и изворотливой. А то пока получалось как-то не очень. Гуляла. Зимой? В канун Нового года? Ёлочку хотела срубить? «В твоей семье нет мужчин, которые должны были позаботиться об этом заранее?» «В моей семье нет мужчин». Тёмная бровь инквизитора слегка приподнялась, намекая, что он ждёт продолжения. Я рассерженно отвела взгляд. «В моей семье никого больше нет. Я сирота, так что за ёлочкой одна ходила». Прозвучало слишком жалобно так, будто я напрашиваюсь, чтоб меня пожалели. Это не специально. Меня и правда кольнуло болью. До сих пор не зажила. Хотя сказала не совсем правду. В лесу я была не одна, а с угольком. Да и вообще, ходить не пришлось. Жила я прямо там. Буду надеяться, кот не выдаст, что мы знакомы. Пусть себе дальше сидит под стулом у инквизитора и моську намывает а то еще привлекут животинку в качестве свидетеля. Кто их знает, этих инквизиторов? Может, они из котов тоже воспоминания доставать умеют? Пока-то у меня вроде получается все складно, а главное — почти без вранья. Говорят, инквизиторы ложь заверстучуют, и их практически невозможно обмануть и сбить со следа, когда они намерены добиться истины. Я помолчала, дожидаясь следующего вопроса. Повертела так и эдак запястьями, разгоняя кровь. Синяя цепь противного старикашки, которая притягивала меня к стене, начинала давить. А потом я почувствовала легкое дуновение магии, и давление ослабло, хоть и не до конца, руку не просунуть. Освобождать меня явно никто не собирался, но стало намного лучше. «Спасибо», — буркнула я. Заметив, что это синеглазый сделал скупой жест, на который среагировала цепь. Инквизитор не ответил, и я снова рискнула посмотреть ему в лицо, чтобы увидеть, что он пристально и вдумчиво рассматривает меня. Сверху вниз, снизу вверх и обратно. От кончиков светлых волос, разметавшихся по плечам, до босых ног, пальцы которых выглядывают из-под длинного белого платья. И я... Подозрительно не поджимаю их на каменном полу. Хотя должна бы. Взгляд синих глаз тщательно вычерчивает маршрут осмотра, не пропуская ни единой черточки в моем облике. Я поняла, кого напоминает мне этот мужчина в своей неподвижности. Хищника в засаде. А дичь сегодня — я. Одно неверное слово, жест, взгляд — и все. Правда, с таким внимательным инквизитором Может, и говорить ничего не придется. Внешний вид-то свой не спрячу. И вид этот внешний, судя по всему, инквизитора очень даже заинтересовал. Да так, что он даже вопросы задавать забыл. Мне стало жарковато. Засыплюсь. Точно засыплюсь. Деревенские девушки не носят распущенных волос. Деревенская девушка замерзла бы в лесу насмерть если бы вздумала выйти из дома босиком. На самом деле, единственное, что пока спасает меня от немедленного обвинения — неправильный цвет платья. Инквизитор, кажется, обескуражен и не совсем понимает, с чем имеет дело. Достаточно ли этого, чтобы сбить его со следа? Так почему белый, Эбби? Ни разу не видел ведьму в белом.